подобно огням уловленным великим колористом в переменчивости атмосферы и солнца для того чтобы они украсили человеческое жилье хризантемы заставляли меня преодолевать грусть и с жадностью вбирать в себя во время чая мимолетные радости ноября всем уютным и таинственным великолепием которых они рели подле меня увы В разговорах я этой прелести не находил. С разговорами у Хризантем было мало общего. Даже госпоже Котар, и притом в поздний час, госпожа Сван деланно приветливым тоном говорила, — Да нет, посидите, не смотрите на часы, сейчас еще очень рано, эти часы стоят, ну куда вам торопиться? И она еще предлагала зажавший в руках сумочку профессорши пирожок. «Из этого дома невозможно уйти», — обратившись к госпоже Сван, заявляла госпожа Бонтан, а госпожа Котар, удивленная тем, что кто-то другой выразил ее мысль, восклицала. «Вот и я с моим худым умишком сказать по чистой совести тоже так думал». И с ней соглашались господа из джокей клуба изгибаясь в поклонах, словно подавленные высокой честью, какую оказала им госпожа Сван, представив их этой не очень любезной мещаночки проявлявшей по отношению к блестящему окружению адеты, сдержанность, пожалуй, даже занимавшей, как она сама выражалась, оборонительную позицию. Она всегда говорила высоким слогом о самых простых вещах. — Что-то не верится. Вот уже три среды подряд вы ко мне не ногой, — возражала госпожа Катар, госпожа Сван. — Правда, Детте, мы с вами не виделись века, целую вечность. Я перед вами виновата, сознаюсь. Но дело в том, что... продолжала госпожа Катар стыдливо и неопределенно, ибо хоть она и была женой врача, но не могла обойтись без иносказаний, даже когда толковала о ревматизме или о болезни почек. У меня было много мелких неприятностей, у всех свои неприятности, а кроме того у меня катастрофа с мужской прислугой. Я совсем уж не так упиваюсь властью, а все-таки мне пришлось рассчитать для острастки в отеле, хотя, должно быть, он и сам подыскивал место повыгоднее. Но его уход едва не повлек за собой отставку всего министерства. Горничная тоже попросила расчета. Словом, произошли сцены гумерические. Несмотря ни на что, я твердо держала бразды правления. И вообще это для меня хороший урок, он пойдет мне на пользу. Я вам надоела историями с прислугой, но вы знаете не хуже меня, сколько возни с переменой состава. — А где же ваша прелестная дочка? — спрашивала госпожа Котар. — Моя прелестная дочка у подруги, — отвечала госпожа Сван и обращалась ко мне. — Наверное, она вам написала, чтобы вы пришли завтра. — А как ваши беби спрашивала она профессоршу. Я облегченно вздыхал. слова госпожи Сван, доказывающих, что я могу видеть Жильберту когда угодно, заключалось благо, ради которого я сюда и приходил. Из-за него-то посещение госпожи Сван и сделалось для меня в то время крайней необходимостью. «Нет, впрочем, я сам ей сегодня напишу. Нам с Жильберты больше нельзя видеться». Добавлял я с таким видом, словно намекал на некую таинственную причину нашего разрыва, и этот намек поддерживал во мне и иллюзию любви, питавшуюся еще и тем, в каких нежных выражениях я и Жильберта говорили друг о друге. — Вы знаете, она любит вас бесконечно, — уверяла меня госпожа Сван. — Вы, правда, завтра не придете? Сразу, повеселев при этих словах, я задавал себе вопрос, а почему бы, собственно, не прийти, раз меня приглашает мать Жильберты? Но тут же я снова впадал в уныние. Я боялся, как бы Жильберта, увидев меня, не вообразила, что равнодушие, которое я проявлял к ней последнее время, наигранное, и приходил к решению длить разрыв. Пока я говорил с госпожой сван Госпожа Бонтан жаловалась на то, как скучны жены политических деятелей. Она вообще старалась показать, во-первых, будто все на свете есть смешны и противны, а во-вторых, будто она в отчаянии, что ее муж занимает такое положение.